Глава 6 Мишель. Я ее нашел. До сих пор в полной мере не могу это осознать. Не верится. И в то же время появилось множество страхов в моей голове. А что, если она меня так и не признает? А если моя пара от меня сбежит? Сейчас я уязвим как никогда. В чужой стране, чужой стае чувствую себя словно под прицелом. Нужно срочно возвращаться домой, во Францию. Сразу же, как вышел за порог коттеджа родителей Виолетты, И место себе найти не могу. Волк требует вернуться назад и забрать свое. Первым делом пошел к своим оборотням и дал указания подготовить наш отъезд. Решить вопросы с заграничным паспортом и визой для моей истинной. Ох, как же это прекрасно звучит, моя истинная. Новость о моей вновь обретенной паре не могла остаться незамеченной для чуткого слуха моей сестры. И, как и ожидалось, Луиза восприняла это крайне эмоционально. — Ты действительно в это поверил? — Ты о чем? Уточнил я, не совсем понимая, что хочет сказать сестра. Сам же мыслями был в другом месте. Гадал, придет ли сюда Виолетта, или мне придется применять в отношении ее силу. Обстановка нервировала. И я поймал себя на том, что хожу по комнате, не находя себе места. А Луиза продолжила свою речь. «Ты действительно не понимаешь?» «Не сом трампе?» «Мы ошибаемся». Перешла на французский. «Се-то конуэр». «Это обман». Сестра считает, что я полный болван, которого обвели вокруг пальцы и подсунули фальшивую избранную. Чрезвычайно наивное предположение с ее стороны. Уверена, она так говорит только потому, что сама еще не видела свою пару и не почувствовала его близость. Она заговорила со мной на французском. С учетом нахождения в чужом доме и того, что с нами в гостиной присутствовали также его хозяева, ее поведение показалось невежливым и неэтичным. «Замолчи!» — на русском прервал я ее. Сестра поняла мой посыл и перешла на русский. Ее наглость и прямолинейность ужасала. — Это их игра. Они хотят подсунуть нам полукровок в пары. Я ехала сюда становиться альфа-самкой стаи, а мне пытаются подсунуть бракованную Бету, полукровку. — Луиза. Я подошел к сестре и поднял ее лицо за подбородок, заставляя смотреть прямо себе в глаза. — Ты думаешь, что я какой-то лох, и моей парой можно назвать кого угодно? «Да у меня от ее запаха крышу сносит. Мой волк сейчас меня раздирает, потому что я временно ее отпустил, а нахожусь не рядом с ней. Он считает, что я должен был ее забрать сюда и не отпускать не на минуту. Поэтому прекрати говорить глупости. И без тебя тошно». Я отпустил сестру и вновь зашагал по комнате из угла в угол, как загнанный зверь. С каждой минутой на сердце становилось все неспокойнее. Время шло. И я конкретнее понимал, что я полный болван, который не довел дело до конца и отпустил от себя свою пару. Ту единственную, которую ждала и искал сотни лет. Сестра поняла мою нервозность и больше меня не трогала. Ольга и Егор тоже сидели тихо, будто их и вовсе в комнате нет. Только даже в своем неустойчивом состоянии я обратил внимание, как Русин выводит мнимые узоры на руке своей женщины. А моя пара в этот момент непонятно что делает и о чем думает. Не выдержал и вслух озвучил свои мысли. — Боюсь, я зря им дал столько времени. Я не выдержу три часа. Виолетту нужно забирать сейчас. — Пожалуйста, — Ольга сказал непосредственным и спокойным голосом. — Только поверьте мне, я недавно сама была на месте вашей пары. Была напугана происходящим, и попытки Егора со мной сблизиться я воспринимала в штыки. Лучшее, что вы можете сделать для ваших отношений, не давить на свою пару и дать ей время. Вы же сами говорили, что столько лет ее ждали. «Подождите еще немного, давай ей прийти в себя и правильно воспринять происходящее». В словах этой женщины была доля истины. своему упорством и я с легкостью могу разрушить отношения. Только вот потом, как все мне исправить, я тоже не знаю. Я перестал ходить из угла в угол и на диван, опуская голову разглаживая пальцами свои волосы. Ответил хозяйке дома. «Думаю, Ольга, вы правы. Я действительно свою пару долго ждал. я не вправе все так глупо испортить». «То есть ты допустишь, чтобы эта неполноценная, не умеющая оборачиваться, была твоей женой?» Произнесла Луиза с брезливостью в голосе. «Мой волк не мог терпеть оскорбления своей пары и заставлял меня ее защитить. Моя сестра полная дура. Она что, вообще не знает границ, не видит и не чувствует мое состояние? Она волк и прекрасно знает, насколько трепетно и чуткое отношение у нас к своим истинам. Зачем жена меня выводит из себя?» не сдержался и надавил на нее силы Альфы. Я не только ее родной брат, но еще и вожак. Пусть в конце концов проявляет уважение. Луиза склонила голову, а затем, не выдержав ментального воздействия, упала на колени. Она моя пара. Ты обязана ее уважать. Прекратил свое воздействие и вышел из комнаты, понимая, что не могу больше рядом с ними находиться. Не выдержу. Сорвусь. Уходя боковым зрением, заметил, что сестра так и осталась на коленях реветь. Ее самолюбие получил неожиданный удар. «Он ни разу, никогда в жизни не применял на меня это!» Содрогаясь в рыданиях, произнесла она. Прошло еще полчаса. В столовой у гостеприимных хозяев был накрыт ужин, Егор сам зашел в мою комнату, чтобы позвать к столу. Я, Егор, Ольга и Луиза сели ужинать. Время, отведенное моей паре, шло, а новостей от нее все не было. Это нервировало. Но три часа еще не прошло, иначе бы я уже был у них в коттедже. Илья и мои подчиненные в этот раз за столом отсутствовали. Чем был занят Илья, я не знаю. А вот мои ребята получили конкретные установки. Все ели молча. Никто ни разу не проронил ни слова. Через какое-то время я почувствовал ее запах. Неужели мне это мерещится? Нет, точно, пришла. Сейчас, судя по моим ощущениям, подходит к дому. Я соскочил с места и полетел к ней навстречу. Застал момент, когда она открыла входную дверь. Наши взгляды встретились. У нее было напуганное, но в то же время решительное выражение лица. Как жаль, детка, что я не могу прочитать твои мысли. Пока не могу. О чем, интересно, она думает? Решила повоевать со мной? Так или иначе, ее приход существенно облегчил мое состояние. Словно груз с души упал. Пришла. Сама. Виолетта, опустив глаза в пол и обходя меня стороной, прошла в столовую. На этот раз я ей прощу такое открытое игнорирование меня. Главное, что она здесь. И я пошел в столовую следом за ней. Когда Виолетта заходила, ей навстречу подбежала Ольга обняла подругу. На это лишь скрипнул зубами. Была бы она лицо мужского пола, я бы такого жеста не простил. «Приятного аппетита», – произнесла Ветта и замерла в нерешительности. Я взял ее за руку и потянул к столу. «Пойдем, с нами покушаешь». Я думала, что девушка начнет протестовать и сопротивляться, но, к моему удивлению, Виолетта опустила голову и смущенно пошла за мной. Служанка быстро сориентировалась и принесла еще одни приборы. Виолетта сидела неподвижно. Я же взяла инициативу на себя и положил ей на тарелку разных блюд. Вета скромно мне улыбнулась в знак благодарности, и сердце пропустило удар. Уже какой-то прогресс в наших отношениях. Моя пара приступила к еде. В столовой опять воцарилась тишина, и я готов был сидеть так в вечности, наблюдать за тем, как моя женщина кушает. И благодарно улыбается мне в ответ на мое ухаживание. Как только все покушали начали вставать из-за стола, Виолетта произнесла. «Мишель, мне нужно с тобой поговорить, но я хочу, чтобы остальные присутствующие тоже были свидетелями нашего разговора, если можно». «Говори». Девушка помялась, смотря по сторонам, и произнесла, обращаясь к Егору. «Альфа, можно мы поговорим в вашем кабинете? Там обстановка более располагающая, прислуга не ходит, а вы с Ольгой поприсутствуете при нашем разговоре». «Что же задумала моя красотка? И к чему такой официоз?» «Конечно», — ответил Егор. «Я тоже хочу поприсутствовать», — вдруг громко заявила Луиза. «Я, в конце концов, родственник, а не чужой оборотень или человек». Сестра сделала брезгливый акцент на слове «человек» и проследовала за нами. Все зашли в кабинет Егора. Виолетта села напротив стола хозяина кабинета. Она явно постеснялась занять место во главе стола. Затем она посмотрела на меня и указала на стул рядом с собой, предварительно развернув стулья так, чтобы мы находились друг напротив друга. «Что же ты задумала, моя хорошая?» Ольга же с Егором не стали нам мешать и скромно расположились немного в стороне, на диване, который стоял у стены. Луиза, немного поколебавшись, тоже села рядом с Егором на диван. Виолетта посмотрела мне прямо в глаза, и моему волку это очень понравилось. Никто из волков не осмелился смотреть в глаза своему мужаку или доминантному волку. Это может считаться как вызов, поэтому никто не рискнет так себя вести, кроме истинной пары. И такое поведение девушки меня радовало, так же, как и ее решительность. Меня очень беспокоило, что еще пару часов назад в коттедже моя пара выглядела, как запуганный зверек. Не выдержал. И взял ее ладошки в свои руки. И снова она меня удивила. Вета не отдернул свои руки, а начала разговор, взявшись за руки. В процессе разговора, скорее всего, неосознанно она сама своей рукой начала пожимать ребро моей ладони. И я млел от такого поведения своей пары. Она начала говорить. «Мишель, твой волк и ты, вы решили, что я ваша пара. Но я этого не чувствую. Мне кажется, что это не так. Просто произошла какая-то досадная ошибка». Я хмыкнул, но не стал ее перебивать. И девушка продолжила. «Когда вас с Егором ушли, мне папа напомнил, что ты испытываешь. Он рассказал о том, что чувствовал сам, когда встретил маму, и она его не чувствовала. Насколько ему все это было тяжело, тем более близится полнолуние. Совсем недавно я видела, что при подобных обстоятельствах испытывал Егор, видела его мучения, как он истощался. Виолетта все же выдернула свои руки из моих и скрестила их на груди. Она явно нервничала, и я не мог понять, к чему она ведет. Виолетта продолжила свой монолог в такой, уже более закрытой позе. — Я понимаю, что если не плечу с тобой во Францию, тебе будет плохо и больно. Поэтому я готова полететь но на своих условиях. Ты готов их выслушать? — Говори. — произнес я, откидываясь на спинку стул и также скрещивая руки на груди, как это ранее сделала Виолетта. — Первое. Я поеду в вашу стаю только на правах гости, как член стаи Егора. Он мой Альфа. — Вот почему так все сложно с этой женщиной? Только я начал радоваться прогрессу в наших отношениях и на тебе удар под дых. Я жал руки в кулаки так, что аж костячки пальцев на них побелели. Понимаю, что сейчас не имею права ее напугать. С другой стороны, ее условия вопиющие и просто невообразимые. Как же она до такого додумалась? Однако в противовес своему состоянию я ответила ей как можно более нежным голосом, натянув полуулыбку на лицо. «Как же ты будешь луной моей стаи, подчиняясь другому Альфе?» Виолетта густо покраснела и, проигнорировав мой вопрос, произнесла. «Второе условие, при котором я готова поехать во Францию, находиться рядом с тобой». С стороны не должно быть принуждения меня к близости. Я понимаю потребность волка быть рядом. Волку просто необходимо трогать, обнимать свою пару. С этим я еще готова мириться. Но ты должен пообещать не принуждать меня к близости. «Обещаю», — ответил ей. «Противоречить своей паре пока не буду. Она и так пытается найти компромисс, пусть и такой специфический. Я понимаю, что сейчас она ко мне не чувствует притяжения. Уверен, что это ненадолго. Природа не ошибается». Надеюсь, что совсем скоро она сама забудет о своих условиях». Виолетта продолжила говорить. «Третье условие – два месяца. В течение этого срока я нахожусь рядом. Но если за это время я ничего не почувствую к тебе, то ты должен пообещать меня отпустить». Возникла тишина. Я смотрел на нее, не моргая, но не знал, что на это ответить. Я же понимаю, что мой волк и я никуда ее уже не отпустим. Очень наивно с ее стороны думать иначе. «Я не зря назвала этот срок». Ольга, например, человек. Ей хватило даже меньше этого времени понять, что ее тянет к Егору. Моей маме тоже в свое время понадобилось чуть больше месяца. Так что за этот период твое предположение о нашей парности должно подтвердиться или быть опровергнуто». «Это все условия?» «Да». «То есть два месяца мы будем вместе рядом друг с другом? Ты позволишь мне себя обнимать, целовать, касаться, не принуждая к близости?» И за это время ты хочешь понять для себя, действительно ли я твоя пара или нет. Я правильно понял твои условие резюмировал я. «Да. И если я ничего не почувствую, к тебе за это время ты обязуешься меня отпустить». «Хорошо», – согласился я. «Понимаю, что обязан за это время с кожи вон вылезти, но добиться ее расположения того, чтобы она почувствовала притяжение ко мне, полюбила и поняла, что я ее пара». До нее должно дойти, что ни с кем другим никогда она не сможет быть счастлива. Ни с кем, кроме меня.